«Все, баста, пора завязывать с этим этим киномарафоном». Точно наркоман, который через силу отказывается от дозы губительного зелья, Игорь нажал кнопку «Стоп» и решительно вынул из dvd злосчастный диск. Спрятал его в коробку и поставил на полку среди других фильмов. Криво усмехнулся. С соседом Игоря Горенкова оказался сериал «Назад в будущее». Что касается путешествия назад, оно состоялось. А вот насчет будущего... До будущего я так и не добрался, даже до настоящего еще не дошел. Это мы пока оставим, оставим. Иначе я сойду с ума, или ослепну, или случится что-то, чего я не могу себе даже вообразить. За окном было темно, однако на стенные часы показывали, что занялось утро третьих суток просмотра. Сбросив с себя, наконец, надоевший, провонявший потом костюм и велье, неужели только сейчас он почувствовал себя во всем этом некомфортно, Игорь босиком проследовал в ванную и остановился перед большим зеркалом в простенке. Из глубины, созданной стеклом и амальгамой, на него таращился красными распухшими глазами какой-то заросший дикарь с перекошенной физиономией. Живот подтянулся, обозначили ребра. Ну да, правильно, на протяжении двух дней он ничего не ел, только пил чай. Но столь быстрый эффект. Хотите сбросить вес, употребляйте автобиографические фильмы. Остерегайтесь подделок. Истинный художник вашей нечистой совести лямпы Генрих Иванович, иначе сценарист. Запомнили? Сценарист! В ванной, отделанной сдержанным бежевым кафелем, в объятиях душистой пены Игорь почувствовал облегчение, которое не приносил ему за эти дни беспокойный сон. Долго тер себя жесткой мочалкой, долго скоблил щеки бритвой. Эти скромные по затрате сил действия вогнали в такую усталость, что он, не вытираясь, оставляя на паркете мыльные следы, пропутешествовал к кровати, на которую рухнул, не разбирая постель, и заснул. Проснулся три часа спустя, чувствуя себя значительно посвежевшим. «Вероника?» — стоя на у окна, позвонил он секретарше. «Я себя лучше чувствую. Что там у нас на сегодня намечено? Встреча с ростовчанами? Насколько?» «Да, не отменяй, буду. Еду». Максимку с машиной пришли через часок. Ощущая телесную чистоту, как блаженство, Игорь брезгливо поднял с пола то, что на нем было во время просмотра фильма, точно одежду зачемленного. Отнес в корзину для грязного белья, прикажет домработнице постирать. Минут пятнадцать рассматривал в шкафу рубашки, галстуки и костюмы, прикидывая, что наденет для встречи. Он ощущал себя как выздоравливающий, который понемногу возвращается к прежней жизни. А Сашка вряд ли имела это удовольствие, ведь к прежней жизни он не вернулся никогда». И костюм у него был всего один. Тот, который он надел, собираясь в Москву. Тот, который он запачкал кровью и порвал о железнодорожные пути. Значит, когда он вышел из больницы, у него и одежды приличной не осталось. «А ну, прекрати!» – оборвал себя Игорь. «Нечего изнурять себя самоедством. Что было, то прошло. Ну да, я поступил как свинья. Но, в общем, для Сашки все относительно благополучно закончилось». «У него есть деньги на круглосуточное сидение в интернете, он молодо выглядит, может себе позволить поездку в Москву, а кто прошлое помянет тому, как говорится, глаз вон». Отбросив угрызение совести, Игорь стремительно оделся. До прибытия служебной машины еще успел послушать новости по радио. «Ага, на сегодня курс доллара, курс евро». Бизнесмен Игорь Сергеевич Горенков вливался в волны родной стихии. По дороге болтал с шофером о делах в фирме, чем весьма его удивил. Тот привык к тому, что главный начальник обычно держится надменно и неразговорчиво. Войдя в свой кабинет, Игорь попросил у секретарши чашку кофе с печеньем. Только сейчас он почувствовал, насколько голоден. День был прекрасен. День был насыщен до предела всем, чем его можно было насытить. В Игоре проснулся голод не только к пище, но и к общению – И к профессиональной деятельности. Встреча с ростовчанами прошла на высоте. Контракт на поставку им тракторов был уже практически в кармане. До конца рабочего дня Игорь успел побывать по делам в трех местах и везде его поджидал успех. Встряска, которую он пережил, обострила его чувство, мобилизовала умственные способности. Смотри-ка ты, в этом кошмаре есть свои положительные стороны. Поведав воочию прошлое, начинаешь больше ценить настоящее и прилежнее работать ради будущего. Сображение относительно того, что часть фильма, посвященную будущему, он еще не посмотрел, вселило под ложечку покалывающий холодок. Генрих втолковывал ему, что в человеческой жизни ничего невозможно изменить. А что, если он увидит такую грандиозную пакость, которую страшно захочется изменить? А ведь ничего уже не поделаешь. Останется только ждать, когда это свершится. И ожидание будет едва ли не ужаснее, чем сам ужас. Ерунда! Если на то пошло, никто его не приковывает цепями к дивидишнику, Не принуждает с пистолетом у виска смотреть до конца этот фильм. Насчет прошлого? Ну да, полезно было заглянуть в лицо пережитому. Вспомнить, банально выражаясь, молодость. Но то, что у него впереди, это принадлежит только ему. Видеть это или не видеть – его выбор. Решено. Он не станет смотреть фильм. Он сделает вид, будто этого фильма нет в его коллекции, нет в его жизни. Игорь вернулся домой в 8 часов, чувствуя себя так, будто сегодня у него то ли праздник, то ли поминки – Заказал на дом ужин из ближайшего ресторана, где пекут отменные слоеные пироги по старинным французским рецептам. Господина Гренкова там знали и ценили как постоянного и весьма щедрого клиента. Когда посыльный принес заказ, Игорь расположился на диване перед телевизором с пирогами и бутылкой коньяка. Обычно он считал своей превалирующей страстью женщин, но сейчас чувствовал, что ему необходимо выпить – «Просто необходимо! Немного алкоголя поможет ему расслабиться!» Бутылка была еще полна, но уже произвела требуемое действие. В легкой, но очень приятной эйфории Игорь щелкал пультом телевизора, перепрыгивая с одного канала на другой, с фильма выдающегося шведского режиссера на «Отечественный детектив», с фантастического сериала про инопланетян – На передачу, где рыжеволосая сисястая красотка с врачебной откровенностью вещала о сексе. В другое время последняя передача заставила бы его временно забыть все и вся. Но сегодня, даже слушая о чудесных нефритовых шариках, с помощью которых наложницы китайского императора в обязательном порядке развивали свои интимные мышцы, Игорь не мог отрешиться от смутной неудовлетворенности, никак не сексуального характера. Ему хотелось сделать что-то, что-то, что-то, чего делать нельзя, потому что он запретил это себе. А запретил он это себе, потому что последствия могут быть самые негативные. «А, да будет тебе и горяха!» – присвистнула его вступившая в тандем с алкоголем смелость. «Ну что может быть страшного от того, что ты посмотришь до конца какой-то фильм? Никто тебя за это не съест». И голодные людоеды из телевизора тоже не вылезут. Так что следуй своим благим порывам, делай, что хочешь. Игорь сдался и снова включил фильм, но на этот раз избрал иную тактику. Не просматривая подряд, а наугад проматывая диск. Да, это он, голый, нынешним утром разговаривает по телефону с секретаршей. Игорь брезгливо отвернулся от собственного одрябшего волосатого тела, увиденного со стороны. Вот совещание с ростовчанами. А вот, погодите-ка, на экране он видит самого себя, одетого так же, как сейчас, в этой же комнате за этим телевизором. На подносе объедки пирога, на полу ополовиненная бутылка коньяка. Звонит телефон, и взволнованный голос Володи сообщает, «Игоряха, у нас снова несчастье! Мишка свалился с балкона!» Пора бы уже привыкнуть к чудесам этого фильма. Но с таким эффектом Игорь еще не сталкивался. Он здесь, в комнате, видит точное отражение этой комнаты на экране телевизора. Точно смотрит в зеркало, отражающее его как бы со стороны. А еще там на экране тот же самый экран, на котором новый экран и так до бесконечности, цепочкой, уходящей в недра микромира. Все это было настолько ошеломляюще, что до Игоря поздно дошли произнесенные только что в фильме «Слова». «Что-что? Мишка погиб? Может, ему послышалось?» Чтобы избежать ошибки, Игорь промотал диск назад, посмотрел сцену еще раз. «Нет, не послышалось. Все то же самое. Но это значит... Это значит, что...» И в это время зазвонил сотовый. Не в фильме, здесь, на диване, совсем близко, под рукой. На дисплее телефона высветилась «Вовка». И горяха у нас снова несчастье. Мишка свалился с балкона.